ер Амп. Честный человек. В одном городе на бельгийской границе жил бывший каторжник, кроткий и благонравный, как засидевшаяся девица у суровых родителей, которая живет в вечном страхе и на все и испрашивает разрешения. Его можно было узнать издали по его спокойной походке. Он ходил медленнее всех в городе, закутавшись в шерстяную фуфайку с карманами, оттопыренными от привычки глубоко засовывать в них руки. Он был равнодушен ко всему, кроме своих воспоминаний. Это чувствовалось по его лицу, такому же спокойному, как его походка, измученному лицу много пережившего человека. Его светлые печальные глаза глядели поверх людей, даже когда он с ними разговаривал. что случалось, впрочем, довольно редко. Он служил в литейной мастерской, в которой работал до своей ссылки в Каену. Его приняли обратно, потому что в округе никто не преследовал его за его прошлое, и все единогласно говорили, что он был честным человеком. Несмотря на свой страх перед жандармами, он не чувствовал к ним ненависти, но было очевидно, несмотря на его молчание, что он глубоко ненавидел пограничников. Каждое воскресенье он приходил в кабачок к вдове Трине. Там он был одним из редких посетителей, так как хозяйка своим запрещением плевать на пол разогнала всех рабочих. Старый каторжник охотно бывал там не ради пива, которое было таким же плохим, как и всюду, а ради того, что он мог сидеть, как ему было угодно, и быть хозяином самому себе и своему времени. Как-то в воскресный день, когда он сидел в кабачке, какой-то комиво жор, сидевший за соседним столом, спросил тихо хозяйку, кто этот молчаливый старик. Это Ликок. И, понимая, что имя это само по себе ничего не говорит, Она повысила тон, думая, как и все простые люди, что чем громче сказаны слова, тем яснее становится их смысл. Лекок — старый каторжник, и когда тот отодвинул свой стул, прибавила. Он честный человек. Лекок встал, снял свою меховую шапку и кротко сказал «Да, сударь!» Я честный человек. Комивый жор нахмурил брови и не особенно благосклонно взглянул на Лекока. Тот повторил, да, сударь, я честный человек. Все наделала пуля из кутиш. Каким образом? Мы оба, мой брат и я, мы были самыми ловкими контрабандистами и никогда никому не хотели зла. Наш отец и наш дедушка тоже были контрабандистами. Мы очень рано научились этому ремеслу. Но вот однажды приехали новые пограничники, и узнали от товарищей, что нас невозможно поймать. Они, кажется, посмеялись, и однажды утром по дороге в Кутиш, в двухстах метрах от нас, раздались выстрелы. Брат был ранен в ногу. Он уселся на наш тюк, а я побежал к рву, из которого шел дым. Увидя меня, скрывавшиеся там пограничники убежали, а потом стали хвастать, что они заставили Ликоков бросить свои тюки. Я вернулся домой с обеими поклажами и с братом, опиравшимся на мое плечо. Выпитые дома пиво и рана брата взбудоражили нас. Как на краю ямы, на расстоянии двухсот метров, стрелять в нас, в нас, которые никогда никому не сделали зла? Я пошел в управление таможни, где увидел какого-то невзрачного юношу, очевидно, вновь прибывшего, который писал, сидя за решеткой окна. Я постучал в дверь сначала кулаком, потом ногой. Ничего, я ушел. Очутившись посреди улицы, я весь горел и подумал, что недурно было бы проучить их. Молодой человек уже не писал и смотрел на меня, как перетрусивший мальчишка, который все-таки хочет видеть, что будет дальше. Я крикнул, да выходите же оттуда, у меня нет ружья и я не сижу в яме. А ну-ка, молодцы! «Выходите, кто стрелял в нас!» Я попросил у соседей, стоявших в дверях, дать мне булыжников. Мы всегда имели при себе мешок кофе, который продавали в розницу. Бедняк брал пригоршню даром, женщинам мы мерили сами, потому что у них пригоршня очень мала. Соседи надавали мне булыжников из сада, и я стал кидать их в окно. Никто не вышел. «Тогда я ушел!» и люди говорили мне вслед, так им и надалекок. Я немного успокоился, но все же хотелось проучить их. Мой брат сказал, ладно, погоди, пусть я выздоровею. После обеда прибежал ко мне мальчишка одного контрабандиста, пришли жандармы арестовывать меня. Я взял с собой кусок хлеба и ушел с садами. перепрыгивая через заборы их лошадей, на которых они за мной гнались до полуночи. Пока они караулили нас у границы, я сходил за братом и перенес его в Бельгию. Вначале нелегко было идти, но через час он перестал метаться, и дело пошло на лад. После неудачной погони за мной жандармы отправились арестовать брата. Им нужен был хотя бы один из нас. Они перерыли все дома. И всюду им отвечали, «Каких вам петухов?» Ликок, в переводе же, «петух» — надо с крыльями. У наших петухов есть клюв. Видите ли, если бы жители держали язык за зубами, а не дразнили бы жандармов, я не получил бы двадцати лет каторги. Когда мы оба увидели, что пограничники решили нас заполучить живыми или мертвыми, Нам бы нужно было переехать в Антверпен, а оттуда в Америку. Бельгийские жандармы получили приказ арестовать нас. В течение трех недель, пока брат выздоравливал от раны, нам пришлось жить в стогу сена. Дыра в стогу со временем все увеличивалась. Нам же она казалась недостаточной, и расширяя ее еще больше, мы боялись, что весь сток обрушится. Ежедневно наш приятель... Фермер Вандербен приносил нам еду и уносил сено. Когда мой брат выздоровел, он опять начал перетаскивать тюки между Турной и Дуэ. Мы спали в лесу. Однажды ночью, когда кругом было так тихо, как на кладбище, и только слышен был шелест травы да шум деревьев, брат мой приподнялся и сказал, кто-то только что прошел. Это была правда. Слышны были шаги. Он крикнул «Кто то И в деревьях, совсем близко от нас, мы услышали голос «Не стреляй, кок Это ван Вандербен!» «В чем дело?» «Да вот насчет работы. Уже неделю делать нечего». Он помогал нам носить тюки. «Ладно, дадим тебе тюк, приходи». И вдруг раздались выстрелы. Я упал. Брат поднял меня, но жандармы и пограничники уже окружили нас. Он бросил меня и взялся за них. Долго это длилось. Когда меня уносили, унесли тоже двух пограничников и одного жандарма. Остальные клялись, говоря о моем брате, что они удерживали его. В больнице лечили мою сломанную ногу, а из больницы повели меня на суд. Среди свидетелей был и тот плюгавый молодчик, который писал у окна управления, когда я разбил стекло. Он был багрового цвета и нахально глядел на меня. Этому мальцу я не хотел зла. Пограничники и жандармы уверяли, что во время засады мы стреляли первыми. Говорили, что брат одного из них убил, а двух ранил. А потом он будто бы никого не ранил, а убил пять пограничников и двух жандармов и Вандербена, о котором я вам говорил. Потом один пограничник рассказал, каким образом он убил брата. Когда тот просунул голову в дыру соседнего дома, с которого сорвал черепицу, пограничник всадил ему в лоб пулю. А потом говорили... говорили... Черный адвокаты, красный суд, а кругом хоть бы шелохнулся кто. Только мелькали длинные мантии, и я стоял между двумя жандармами, которые скрутили мне руки, чтобы помешать броситься на убийцу брата. «Вынесли приговор». Я был присужден к двадцати годам каторжных работ, и я отбыл их. — Вы сами видите, господин, что я частный человек. — Да, вы были в этой истории ни при чем, — сказал торговец. — Виноват исключительно ваш брат. Мой брат тоже был частным человеком. И, крепко сжимая в руках кружку с пивом, он залпом выпил ее. Чувствовалось, что этот старик и сейчас был бы не прочь поквитаться со своими врагами.